Глава четвертая. За что? За деньги. Мне снился дивный сон. За окном была полночь. Луна и звезды сияли ярко-ярко, освещая лениво перекатывающиеся волны залива и спящие дворики Адассы. Я стояла возле окна, и смотрела вдаль. На душе было спокойно и тепло. Казалось, что, наконец-то, я нашла место, где мне хорошо и уютно. Прямо так, как должно быть. И не мешают ни цветы плотоядни, ни хищный паук, ни сосед мудофиль. В общем, настроение было самое, что ни на есть романтичное. Прикрыв глаза, я сделала глубокий вдох. Ночной свежий воздух с ароматами южных цветов и деревьев немного кружил голову. «Здравствуй, Ада!» прошелестел чей-то незнакомый голос. Мужской, низкий, с едва различимой хрипотцой. Слушаешь и забываешь все на свете. Чуть приподняв ресницы, я увидела, что сверкавшие на небе звезды вдруг слились в ослепительную дорожку, по которой спускался мужчина. Незнакомый, красивый, словно мечта. Когда прямо смотришь на него, сложно понять, какого конкретно цвета глаза, волосы, кожа. Не различить черты но не отделаться от ощущения, что он безумно красив. Из одежды один черный плащ, цвета бархатной ночи. По черноте плаща рассыпаны бриллиантовые искры, почти как звезды на южном небе. Кажется, что незнакомец просто ухватился за полотно ночи, резко рванул его на себя и облачился в сказочное одеяние. — Здравствуйте! — пробормотала я не в силах отвести от него взгляда. — Кто вы? Он улыбнулся, сделал шаг вперед И вдруг оказался совсем близко. Горячее дыхание обожгло мою шею, губы коснулись скулы. Мы с тобой пока не смогли познакомиться, промурлыкал он. А мне так этого хочется, и тебе, впрочем, тоже. Горячая ладонь обняла мою щеку, он большим пальцем огладил скулу. "Да?" я резко открыла глаза. Солнечные лучи светили прямо в глаза, вставать совершенно не хотелось. Тетушка Сарабунда гремела на кухне посудой и кого-то отчитывала: то ли бесю, то ли плотоядней. Комнатка у меня хоть маленькая, но светлая и уютная. Рядом вдруг кто-то завозился. Я повернула голову и увидела своего бесяшу. Ага, значит, на кухне воспитывает все же цветы. Что, крокодил? Улыбнулась я и пощекотала шерстяное черненькое брюшко. Бездельничаешь? Урр! сообщил он, прижмуриваясь от удовольствия. «Вот, бесятки тоже могут урчать, не хуже котяток, и в целом не такие уж и вредные создания, как может показаться на первый взгляд». «Пора вставать», – доверительно сообщила я. «Сегодня нам предстоят дела. Пойдешь со мной по магазинам?» Бесяша сделал вид, что задумался, но потом важно кивнул. То есть, консенсус найден за предельно короткий срок. Правда, тут же обнаглел и попытался свернуться у меня под боком. «Эй!» – возмутилась я. «Ты все же бес-искуситель, а не котейка!» «Бе!» – значительно возразил Беся и сладко засопел. И как бы мне ни хотелось еще поваляться, все равно пришлось вставать. Пусть тетушка Сарабунда по утрам меня не расталкивала и коварно не заводила будильник над ухом, валяться было просто неприлично. Совесть велела немедленно подняться и, забыв, что моя хозяйка получила приличное содержание, зарухнувшую из среднего мира, пойти в ванную. Бесяша тут же все бросил и помчался за мной. Правда, вышла я в коридор, все же жутко зевая. Однако тут же забыла об этом, потому что глазам предстала невероятная картина. Выставленные в рядок плотоядни отчаянно ревели. Почти басом. Перед ними лежала тоненькая книжка, похожая на детскую. «Ничего не знаю», — донесся голос тетушки Сарабунды. «Пока не будет результата, никто к блинам не притронется». Yeah! — С надрывом выдал ближайший к плите платоядин. За что? — За деньги, — мне растерялась тетушка Сарабунда. — Ну-ка быстро перестать устраивать истерику и учить стихи. — У-у-у, Молчать. — А зачем им стихи? — тихонько поинтересовалась я, наблюдая, как все платоядни синхронно склонили бутоны и принялись шевелить лепестками, словно повторяя строки. «Шоп-було!» – доверительно поделилась со мной мыслями тетушка Сарабунда, перекладывая золотистый блинчик на тарелку. «Знаешь ли, не хочется краснеть за этих оболтусов, если они вдруг начнут из окна на всю улицу разговаривать неприличными словами». Цветы недовольно заворчали. «Разговаривать?» – повторила я. «Но матом обычно ругаются». «Ругаются – половина беды», – хмыкнула она. «А вот когда разговаривают, то и правда беда-беда». Теряется тонкая нить предназначения матерного слова и ненормативной лексики как таковая. Ты понимаешь, о чем я?» На всякий случай кивнув, я быстро проскочила в ванную. Холодный душ помог взбодриться и почувствовать себя лучше. А изумительная стрепня тетушки-сарабунды и вовсе подняла настроение. После нее я готова была хоть на баррикады, хоть по магазинам с мефом. «Мудофилю спуску не давай!» – велела она. «Скромничать не вздумай!» С него причитается. Так нельзя, сказала совесть. Не каждый день нас с тобой по магазинам водят, возразила жадность. Аргумент, тут же согласилась совесть. В неравной борьбе между этими прекрасными дамами, само собой, победила не совесть. Стыдно ли мне было? Хм, если бы мне ввел себя приличней, то очень стыдно. А так, в конце концов, имею я право на моральную компенсацию. Он явился в назначенное время. Весь такой невероятный, сексапильный и мужчина. Волосы цвета вороного крыла стянуты в хвост. Чернильно-фиолетовая рубашка расстегнута ровно настолько, что видна мускулистая грудь и цепочка с кулоном в виде клыка-волка. Темные очки, ослепительная улыбка, сногсшибательный парфюм. «Доброе утро, дамы!» – очаровательно улыбнулся он. «Чуть свет, и я у ваших ног!» Утро наступило два часа назад, сказала тетушка Сарабунда. Может, не стоило в первую встречу слишком сопротивляться, подумала я. Мев проигнорировал ее замечание, подошел ко мне, взял руку и коснулся губами тыльной части. Сама элегантность и любезность. В этот раз голова не закружилась. Волна сладкой дрожи по телу не пробежала, но все равно чертовски приятно, когда вам целуют руки, маленький и прелестный жест пережиток прошлого. Но такой недостаток настоящего. Готова? Поинтересовался он. Я кивнула. Потом посмотрела на тетушку Сарабонду. Та шустро вручила мне хозяйственную сумку со списком необходимых продуктов и корма для бесенек. А что? Все должно приносить пользу. К тому же на шикарном кабриолете мешок с кормом будет смотреться просто дивно и изысканно. Впрочем, надо отдать ему должное. Меф отреагировал стойчески и сделал вид, что так и должно быть. Галантно подхватил меня под локоток и вывел из квартиры. Стоило оказаться возле машины, я снова посмотрела на закрытые двери, за которыми должны были жить загадочные соседи. Меф открыл передо мной дверцу, потом проследил за взглядом. «Что случилось?» – поинтересовался он. «Кто там живет?» – я указала на двери. Он хмыкнул. «Узнаешь все в свое время, Ада!» Я села в машину, подождала, пока сядет он, и озадаченно уточнила. «Это запретная информация?» «В каком-то смысле», — улыбнулся Меф, выруливая на дорогу. «Просто вода зася, как бы сказать, магия маленьких двориков. Знакомиться надо лично, когда смотришь на человека. Ну или не человека. Это уже совсем не важно, какой он расы и происхождение. А что будет, если я, допустим, узнаю это из твоих уст? Или тетушки Сарабунды?» «Рискуешь никогда с ним не встретиться», — хмыкнул Мев. «Тут на каждом шагу аномалии и традиции. Не соблюдешь одни, вляпаешься в другие. Это только с первого взгляда кажется, что нет никаких правил. К тому же, согласись, первое впечатление о человеке надо составлять самостоятельно». Я покосилась на него. «Да», — протянула. «Как с тобой?» Мев сделал вид, что не расслышал, а, возможно, решил вести себя хорошо. На мгновение мне стало немного не по себе. Беся, кстати, со мной не пошел. Видимо, так и дрыхнет в свое удовольствие на кровати. А он был единственным моим защитником. С другой стороны, и Цира, и тетушка Сарабонда заверяли, что Меф будет вести себя прилично. Что ж, попробую довериться. Во всяком случае, пока ничего подозрительного не происходило. Мы ехали по узкой улочке, солнце заливало яркие домики, припекало затылок. С маленького ажурного балкона свесилась хорошенькая брюнетка, сверкнула очаровательной улыбкой. — Привет, Меф, загляни ко мне на обратном пути. — Обязательно, Люсинда, — отозвался он и послал ей воздушный поцелуй. — И ко мне тоже, — раздался с другой стороны девичий голосок. Повернув голову, я увидела кудрявую мулаточку, которая вышла из дома и помахала ему рукой. — Непременно, Карина, — ни капли не смутился Меф и поиграл бровями. При этом спокойно рулил одной рукой и даже не смотрел на дорогу. Пришлось ткнуть его локтем в бок. «Не ревнуй, красоточка!» – донеслось звенящее сопрано из фургончика, где бойко шла торговля цветами. «Его на всех хватит!» Рассмотреть девушку толком не удалось, но Меф уже повернул. При этом на его красивом лице было такое самодовольное выражение, что тут же захотелось срочно раздобыть еще одну лейку и от души треснуть по мужскому самолюбию. Не надо на меня так смотреть, словно хочешь съесть, промурлыкал он. Я же знаю, что тебе нравлюсь. Ага. Как пособие на тему, мальчики никогда так не делайте. Согласилась я. Мев примолк, делая вид, что увлечен дорогой. Вот и правильно. Нечего выпендриваться. И пусть в твоих венах течет кровь инкубов и просто кобелей, я тоже не лыком шита, поэтому рули себе и рули. Спустя минут пятнадцать мы оказались на улице с огромным количеством магазинов, лавочек и открытых прилавков. Торговали всем на свете. При этом совершенно не возникало ощущения, что мы попали на рынок. «Приехали», – оповестил Меф, притормаживая у симпатичного магазина со стеклянными витринами, где стояли манекены в разных нарядах. «Конечно, это не единственное место, где можно побывать, но Швейка свое дело знает прекрасно». Поэтому начнем с нее. Мы вошли в прохладный зал. Справа примерочные, по центру одежда, одежда, одежда, слева диванчики, большие зеркала на стенах, в воздухе аромат хвои. Весьма уютно. — Дорогая! — вкратчиво шепнул Меф, положив руку мне на плечо. — Выбирай, что хочешь, я все куплю. — Все, что пожелаю? — приподняла я бровь. — Все! — подтвердил он, глядя на меня, словно кот на сметану. «Хм, мужчины, никогда не раскрывайте на всю ширину свой кошелек перед женщиной, которая хочет вам отомстить. Она же воспользуется, черт подери. Но Мев пока еще не подозревала о моем коварстве. Хороший мальчик. Кажется, в такие моменты в меня вселялся дух покойной бабушки, которая твердила, что много одежды не бывает. Пока я размышляла, появилась швейка. Очень приятная женщина» средних лет и волнующих форм. Она улыбнулась Мефу, потом перевела внимательный взгляд на меня. «Доброго дня!» – поздоровалась низким грудным голосом. «Слушаю вас. Что желаете приобрести?» «Желаем!» – лучезарно улыбнулся Меф. «Все, что захочет эта прекрасная леди!» Говорил он настолько искренне, что я поверила. И на этом решила считать себя женщиной доверчивой и не выпендриваться. Швейка посмотрела на меня снова. В темных глазах появилось понимание. Красивые губы изогнулись в улыбке, такой, понимаемой только женщинами. Меф, твоя щедрость не знает границ. И никогда не знала, — гордо сообщил он, словно кто-то смел в этом сомневаться. Я покосилась на него. Ну-ну, наивное дитё ада. Проверим твою щедрость на прочность. И нервы тоже. Я сейчас позову мальчиков, вдруг сказала швейка. Они помогут. Как тебя зовут, красавица? Ада, тут же выпалила я, превращаясь в слух. Мальчиков? Так вот, ада, кивнула швейка. Они помогут выбрать, что надо, а потом, Мев, мы с тобой поболтаем. Она скрылась из вида в боковой комнате. Я почувствовала, что начинаю немного нервничать. Обычно так покупки не совершаются. Все разыгрывается по древнейшему ритуалу. Мужчина женщину привел, мужчина смотрит женщину в нарядах, мужчина не может сбежать. А тут какие-то мальчики. Да и мев что-то совсем не выглядит удрученным, в отличие от наших мужчин. Перед мысленным взором предстала Жанка, которая раз потянула меня с собой за платьем и взяла кошелек. Тьфу, ухажера. Это был именно тот раз, когда ухажера мне было жалко с большой буквы. И хотелось принести ему пиво, креветок и команду футболистов, Но Жанка была непреклонна, и идею о спасении бедного мужчины пришлось оставить. «Ну, наслаждайся!» – улыбнулся вдруг Меф и ласково похлопал меня по плечу. После этого оказался на одном из диванчиков, закинул ногу на ногу и улыбнулся вновь появившейся в зале швейки. Но мне уже было не до этого, потому что возле каждой стойки с одеждой стояла по-мускулистому юноше с обнаженным торсом и таким взглядом, Словно его обладатель всю жизнь жаждал только меня. Блондин, брюнет, парень с горячей восточной кровью и темнокожий красавец, на которого хотелось смотреть и смотреть. По телу пробежала горячая волна, на щеках, кажется, появился румянец, коленки дрогнули. — А, да, Адольфовна, — мысленно приказала я себе, — возьми себя в руки, ты же взрослая женщина, ты не должна так реагировать на сильное и загорелое, подтянутое и соблазнительное мужское тело. Стоп! Кому не должна? Прошу, Ада, мягко улыбнулся ангелоподобный блондин. Начнем с летних вещей. Сообразив, что он стоит возле миленьких платьишек и сарафанчиков, я быстро кивнула, потому что брюнет находился возле джинсов и рубашек, восточный мужчина рядом с обувной выкладкой, а мулад. я сглотнула возле нижнего белья. Да, тут рядом с ним неловко будет брать в руки все это кружево. Набравшись храбрости, я выпрямилась, гордо выставила вперед оружие массового поражения, то бишь бюст четвертого размера, и пошла вдоль ряда с вешалками. Все, что я выбирала, тут же оказывалось в сильных руках блондина. Каким-то образом он умудрялся своими комментариями и советами не действовать мне на нервы, а наоборот помогать сделать выбор. В итоге получилось как-то многовато вещей, и это только платьев и сарафанов. — Не слишком ли жестоко для мести? — вопросила совесть. — Черт, слишком! — внезапно согласилась жадность, и я чуть не споткнулась от неожиданности. — Я только померю. искренне заверила я обеих и шмыгнула в примерочную. С тех пор, как Бог сотворил женщину и подарил ей платье, он значительно сэкономил на ее досуге, оставшись без непосильной задачи его постоянно скрашивать. Все очень просто. Берете женщину, берете мероприятие и даете выбор между двумя нарядами. Профит. Женщина на пределе, мужчина при газете, в доме покой и тишина. Определенное время, конечно. Значительно продлевается момент покоя и тишины, когда не два наряда, а, например, целый гардероб. В примерочную, кроме меня, никто не рвался. Однако присутствие готового в любую секунду войти и помочь блондина ощущалось буквально кожей. Я вдруг осознала, что мне это нравится. В наших магазинах женской одежды определенно не хватает мужчин. Вот именно таких, которые говорят низким сексуальным голосом и смотрят на тебя так, словно ты королева, и готовы в любой миг поправить бретельку на плече, поясок на талии или складочку на бедре. Я взяла красный сарафан и посмотрела на себя в зеркало. Отражение ничего такое, мне нравится. Был период, когда рыдала и страдала, что не соответствую модельным стандартам. Грудь слишком большая, талия не слишком узкая, бедра недостаточно крутые, ноги длиннее, чем надо. А потом, ну и что? Не всем быть в музее стандартов. Надо уметь пользоваться теми данными, которыми наградила природа. Пусть она и делала это броском через плечо и с воплями убегая в закат. Зато у меня большие прозрачные зеленые глаза. И личико вполне привлекательное. С возрастом даже становлюсь лучше, чем была в юности. Волосы красивые, густые, очень светлые, считай натуральная блондинка. Ни на длину, ни на благородные волны не жалуюсь. Даже не надо прибегать к магии плоек и бегуди, чтобы прилично выглядеть. Достаточно просто распустить и расчесать. Вот скулы высоковаты, губы тоньше, чем хотелось бы. Отчего, когда я улыбаюсь, Может возникнуть ощущение, что скорее злорадствую, нежели искренне радуюсь. Правда, такое обычно происходит в моменты, когда глаза холодны, а в мыслях, чтоб ты провалился, сволочь. Ага, да, может что-то нужно, любезно поинтересовался помощник за шторкой примерочной. Как бы не хотелось, чтобы он помог мне надеть, а потом все снять, пришлось вежливо отказаться и взяться за одежду самой. Впрочем, у меня получалось весьма неплохо. Время шло, вещей прибавлялось, кошелек Мефа утончался. Меня ни словом, ни взглядом не поприкнули, поэтому я серьезно задумалась, что-то делаю не так. Ладно, исправим. Оторвалась, когда пошла подбирать нижнее белье. Мальчики-продавцы на перебой предлагали помочь, но Меф решительным жестом отодвинул их и приготовился помогать сам. Не менее решительным жестом я отодвинула самого Мефа и, получая ни с чем не сравнимое удовольствие, скрылась в кабинке. Через некоторое время услышала сдавленный шепот. — Платье, джинсы, блузки, костюмы. И это все только ей? — Да, — донесся приятный баритон, — кажется, — ответил восточный мужчина. — Ваша дама все это отложила. Меф обреченно застонал. — Я радостно потерла ладони. Так тебе и надо, а то придумал знакомиться с соседками, распуская руки. И вообще, милый, пора бы знать, что женщина — существо хозяйственное. Она даже... Йогуртница-сушилки с функцией мухобойки найдет применение, не то что стопки одежды. По окончании мероприятия Меф уже не так сверкал улыбкой, однако все равно пытался держать лицо, за что, пожалуй, стоило его поцеловать, если попросит. Швейка разве что не утирала слезы умиления и не махала нам платочком вслед. Красавчики-мальчики выстроились в ряд и провожали меня воздушными поцелуями, а Мефа – сочувственными взглядами. Господи, какой прекрасный фан-сервис. Почему у нас так не делают? Ведь доходы магазина однозначно увеличатся. Меф загрузил пакеты и коробки в машину. Ты случайно шапогализмом не страдаешь? невозмутимо поинтересовался он. Я им наслаждаюсь, лучезарно улыбнулась я, особенно после того, как мне говорят, что не нужно себя ни в чем ограничивать. Меф выругался на каком-то незнакомом языке: Ты мне тоже очень симпатичен. Кивнула я и тут же деловито уточнила. «Квиты? Квиты!» Тут же согласился он. «Пока что ты самая дорогая из всех женщин Адасоса, с которыми мне приходилось иметь дело. Все бывает в первый раз», — философски отметила я и тут же забыла, что хотела сказать, потому что случайно посмотрела на фонарный столб и увидела розовый квадратик объявления. Подошла ближе, игнорируя озадаченного Мефа, который, кажется, предпочитал теперь помалкивать и ничего не предлагать, чтобы потом самому не пришлось это оплачивать. Объявление гласило, срочно требуется секретарь в брачное агентство Асмодей. Зарплата договорная, гибкий график работы, дружный коллектив, незабываемые ощущения на работе. Конечно, последнее было сформулировано очень подозрительно, но мне стало интересно. К тому же мой профиль работы. Знаю, что и как, работа все равно понадобится. Так почему бы не попробовать? Оторвав бумажку с номером телефона, я сделала шаг назад и врезалась у мефа. Вот ты и в моих объятиях, хмыкнул он, поддерживая меня под локоток. Что там вычитала? Работа! помахала я бумажкой перед его носом. Надо как-то зарабатывать! Он закатил глаза. Ада, найди себе мужика, и будет все! Работа вообще не женское дело. Грязный сексист, поморщилась я. Неправда, я принимал душ, не смутился он, а потом двумя пальцами отобрал у меня бумажку и вчитался. Судя по выражению лица, мев был не в восторге, но без лишних комментариев сунул бумажку обратно мне в ладонь. Ладно, вдруг покладисто согласился он. В жизни надо попробовать все. Поехали. А корм для бесен. Невинно напомнила я. Он только обреченно вздохнул и кивнул. Заедем. Торгуют с другой стороны этой улицы. Хотя, как ты понимаешь, корма у тетушки Сарабунды предостаточно. Ей просто охота поиздеваться надо мной. Бедным и несчастным. Ни на бедного, ни на несчастного ты не похож. Заметила я, распаковывая коробку с новенькими темными очками, которые превращали меня не то чтобы в кинозвезду, но в очень уважаемую женщину. Но глубоко в душе пошел на попятный Меф. В конце концов, у меня очень тонкая душевная конституция, которую ты не соблюдаешь, в тон ему продолжила я. Дальнейший путь прошел в относительном молчании. Меф, кажется, не очень любил, когда женщины противоречат, а я, когда мужчины умничают». Поэтому, закупив корм без без, мы уложили мешок в багажник и отправились домой, еще даже не подозревая, что там нас ждет очередной сюрприз.